Интерлюдия седьмая Стены кабинета главы Рода Стрелковых служили для размещения многочисленных экспонатов обширной коллекции холодного оружия, которую Род собирал уже не одно поколение. Все образцы были боевыми и имели свою историю, и именно это служило тем фактором, по которому она формировалась. И, конечно, не было ни одного кинжала, меча или топора, повторявшего другой. Среди всего этого колюще-режуще-рубящего великолепия за столом сидели тот, кто собирал коллекцию сейчас, и тот, кому это только предстояло. Беседа шла о второй дочери наследника, а точнее даже о ее подопечном, которого девушка взялась натаскать к императорскому турниру. «Значит, ты все же решил поставить на него, отец?» Павел Ефимович Стрелков, наследник рода, задумчиво покрутил в руке чашку и мы отказываем всем кандидатам на руку Виктории. Не отказываем, а откладываем решение. Ефим Павлович, глава рода, откинулся в кресле. Информация, которую нам слили из Министерства обороны, подтвердилась. Мальчишка этот чрезвычайно занятный, а если сумеет получить камень для ускорения тела, лучшего кандидата на роль мужа для внучки будет очень трудно найти. Плюс он аватар в первом поколении, а силу получил от камней. Сам знаешь, что более древняя кровь доминантна в своем основном аспекте магических сил, но рецессивна во второстепенных. А значит, есть шанс, что их дети приобретут не только физическое усиление, но и наследуют ускорение работы мозга отца. И в этом случае воспитание подобного ребенка у нас будет оптимальным выбором для всех. А уж если родится девочка, то перспективы рисуются самые положительные. Но торопиться не стоит как и категорически отказываться от других вариантов. Посмотрим, подумаем. А то, что он протеже министра обороны, нам не помешает? Ведь князь, похоже, его сводит с внучкой генерала Мороза, раз уж его тренирует она, а не сам генерал. Я считаю, что хорошо будет лишний раз указать князю Алексею Михайловичу, что мы не его подчиненные, а древний род, здорованными нам правами и вольностями». А то, похоже, все СИП стали это забывать, раз позволяют себе использовать нас в аферах. Князь за своих придурков извинился, но сближение с Министерством обороны через Соколова будет отличной демонстрацией нашего недовольства. Да и сам князь Николай Георгиевич фактически приглашает к сотрудничеству, сливая нам информацию о парне. Так что попробуем половировать между ними, а то и как в поговорке поступим — «Ласковый теленок двух мамок сосет». В дверь постучались, и после разрешения в кабинет вошла Виктория. «Дедушка, папа, я принесла результаты замеров Фалька, простите, Соколова». «Садись, показывай, и расскажи заодно, что это за легенда о наставнике из Джунго, обучившем основателя нашего рода своему боевому искусству». Я лишь пересказала подругам легенду о воине дракона, рассказанную мне Соколовым. Он сказал, что я похожа на одного из персонажей этой истории, мастера-тигрицу. И я ни в коем виде не упоминала, что наш род имеет хоть какое-либо отношение к ней. «Что ж, значит, тигра. Ну, не красней. Тебе действительно идет это имя. Однако я надеюсь, ты сумеешь донести до своих подруг, что сплетничать про наш род не стоит или мне этим заняться». Если позволите, я сама справлюсь. «Хорошо. Теперь давай по Соколову. Что скажешь, Павел?» «Показатели выросли относительно начальных, это несомненно. Однако настолько незначительно, что становится непонятно, чем вы там занимаетесь. Почему еще не перешли на отработку связок с магическими техниками? И почему ты допустила перегрузку организма, Соколова?» «Почему изначально не был организован систематический лекарский осмотр? Из-за этого вы потеряли кучу времени, и даже сейчас твой подопечный все еще не работает в полную силу». «Ну-ну, совсем заклевал девочку. Вон сидит красная, даже не смотрит на нас. Это ведь у нее первый подобный опыт. Вот и ошиблась немного». «Ошибки надо исправлять, отец». Если она этого не понимает, тогда необходимо прямо сейчас отказаться от дальнейшей работы. А если понимает, то ей должно быть ясно, что необходимо форсировать тренировки, дабы хоть как-то уложиться в отведенный период времени. Я понимаю, и я готова работать, но у меня действительно нет опыта. И я прошу вашей помощи, иначе не справлюсь, а для меня это важно. И дело тут совсем не в пистолетах. Ну что ж, если не в них, тогда смотри, что нужно сделать».